Глава 69 Порыв холодного ветра пробирает до костей, когда я выхожу из кареты. Над нами колышется голубоватым сиянием купол защитной магии, а дальше, прямо над лагерем, возвышается мощная крепость с острыми зубьями на стенах, словно клыки жуткого зверя. Неожиданно небо над крепостью вспыхивает багровым заревом, и вниз по дуге срывается огненный сгусток. Он летит прямо на лагерь и взрывается, касаясь защитного купола вой стоит дикий будто взорвали сам воздух к небу от места взрыва взвиваются клубы дыма земля дрожит под ногами и я инстинктивно прижимаюсь к данмару а он прикрывает меня рукой и ведет вперед я с тобой катенька идем в укрытие говорит хрипло что здесь твою мать происходит рявкает данмар подбегающему к нам офицеру обстреливают нас господин генерал я вижу давно за день третий залп Как будто проверяют прочность нашего щита, пристреливаются. Ясно, отвечает Данмар. Командующих ко мне. Есть! Генерал вталкивает меня в основательно укрепленный шатер, ставит на постель мой целительный чемоданчик и пузатую сумку с вещами, которую купил мне в городе, как обещал. Затем проверяет меч и магические боевые медальоны на груди и поворачивается ко мне. Будешь здесь, Кать. Это мой шатер, он дополнительно защищен. Я осматриваюсь. Убранство все такое же, как и раньше, когда я жила с ним. В углу стоит походная койка, правда теперь узкая, одноместная. В центре широкий стол, а пол выслан досками. Только теперь все по-спартански, ни следа заботливой женской руки. Я киваю и прохожу внутрь. В шатре один за другим появляются офицеры, командиры Данмара. Он упирается кулаками в стол и раздаёт им приказы, спокойным, ровным голосом. И его мерный голос под грохотом неба звучит зловеще. «Обеспечить полную защиту, все артефакты активировать, купол на обозы с припасами, орудия как», — произносит он. «Установили, господин генерал», — отвечает Данмару седовласый мужчина с генеральскими палетами. Ждем, пока не начинаем, посмотрим, что они предпримут дальше», — тихо произносит Данмар. «Есть». «Генерал Вестер», — обращается к седовласому Данмар, — «собери мне командиров остальных группировок войск, проведу совещание». «Будет сделано». Офицеры уходят, и мы с Данмаром остаемся одни в шатре. Адреналин гудит в ушах. К войне привыкнуть невозможно, и мне всегда страшно до дрожи. Обняв себя за плечи, я сажусь на кровать. Элай приближается, склоняется ко мне и шепчет: Я тебя в обиду не дам. Не бойся, Катенька. Располагайся, пока тут. Ты не в первый раз. Это точно, не в первый. Я беру себя в руки. Пока Данмар раскладывает карты на столе и сосредоточенно глядит на них, я начинаю суетиться. Поправляю постель, развешиваю вещи, беру веник и начинаю подметать. Хочу навести порядок там, где творится хаос. А потом... Потом мне нужно в медчасть, чтобы пополнить свой лекарский чемоданчик и осмотреться. Чувствую, бои не за горами, нужно подготовиться. Скоро докладывают, что прибыли командиры групп армий, и Данмар собирается уходить на совещание в отдельный шатер, забирая с собой карты. «Я могу пойти в медчасть?» — спрашиваю его. Вижу по тяжелому взгляду, что он не хочет выпускать меня из своего логова. «Ты же не собираешься запереть меня тут?» — говорю ему. «Я буду нужна там, ты сам знаешь». «Я пришлю к тебе лорда Рудольфа, своего целителя. Пообщаешься с ним, пока меня нет. А потом я сам проведу тебе экскурсию в медчасть. Договорились?» — пытается улыбнуться. «Ладно, соглашаюсь я. Надо мной действительно висит большая опасность, и мне не стоит высовываться лишний раз». Вскоре приходит лорд Рудольф. «Как я рад видеть вас, леди Тереза!» «Что ж, значит, все же получится мне поучиться у вас!» Восторженно говорит он. «А это вам!» И, мягко улыбнувшись, протягивает мне корзинку с красными яблоками. «Да был на кухне!» «Спасибо!» Целитель поправляет ворот камзола и приглаживает седые пряди, будто старается выглядеть передо мной наилучшим образом, но продолжает стоять на пороге, стесняясь войти. В его руке целительский чемоданчик. «Проходите же!» Я приглашаю мужчину за стол. Выглядываю за полог палатки и прошу адъютанта подать нам чаю. Пока ждем чай, лорд Рудольф достает из чемоданчика артефакты и эликсиры. Генерал Данмар велел снабдить вас всем необходимым. Это вам. Убирайте. Потом пройдем в медчасть. Я покажу вам, что где лежит, чтобы вы могли взять сами все, что нужно. Отлично. Большое спасибо. Я хватаю припасы и упаковываю в свой чемоданчик. Привыкла, чтобы он всегда был в полной боевой готовности. «Данмара нет несколько часов, и мы с лордом Рудольфом говорим об устройстве части и о тяготах работы военных целителей. Говорим исключительно о работе и ни о чем личном. Мужчина видит, что я опытна и не понаслышке знаю все об организации полевого целительства. Вижу в глазах лорда Рудольфа уважение, и мне это очень приятно. Но наш разговор прерывается оглушительным грохотом. Случается удар такой силы, что мебель подпрыгивает, чашки взлетают в воздух и бьются. Я оказываюсь на полу, ударившись локтем. Вижу, что лорд Рудольф лежит без сознания, а по его виску течет кровь. «Пробили! Пробили щит!» — слышу крики солдат. Стоит дикий гул, но бояться некогда. Я уже склонилась над Рудольфом, выясняю его состояние. Знающие руки делают свое дело на автомате. Целитель приходит в сознание. «Лежите, лежите!» — говорю я, обрабатывая рану. «Вам нужно сейчас лежать. У вас сотрясение!» Подкладываю ему под голову подушку. А потом слышу снаружи пронзительный зов. «Целителя! Срочно!»